Сентябрь. Люксембург. Мы прилетели в пятницу. Нас встретили, отвезли в роскошные апартаменты, и два дня мы были туристами, изучающими новое место. Нашли продуктовые магазины, проложили маршруты, обжили огромную кровать. Все казалось радужным, и в понедельник утром Рэй ушел на работу. Я позавтракала, умылась, оделась, выпила кофе на собственной террасе, Посмотрела на часы. Было десять утра, и делать было совершенно нечего. Я решила прогуляться. Я не говорила ни по-французски, ни по-немецки. Рэй убеждал, что это неважно, что это цивилизованная страна, в которой все понимают английский, но при этом свободно общался на французском. Еле выдавив «мерси» лифтеру, так страшно мне было сказать это простое слово «неверно», я выскочила на улицу. На часах было одиннадцать-пятнадцать. Куда идти? Я не представляла. Я не озаботилась ничего изучить ни про город, ни про его достопримечательности, и сейчас просто бесцельно брела по улицам. Мне все не нравилось. Я никогда раньше не находилась в одиночестве. Сначала я жила с родителями, потом в пансионе, который никогда не пустовал, а сейчас вот с Рэем. Ради интереса я попыталась вспомнить, был ли в моей жизни день, чтобы я заснула, зная, что в соседней комнате никого нет, и не нашла такой. «Будем честны, я оказалась совершенно неприспособленной для самостоятельной жизни. Этот день служит наглядной иллюстрацией последующих месяцев моей жизни, но в тот самый момент я еще не понимала этого. Я тянула время изо всех сил. Тщательно разглядывала серые здания, пытаясь найти в них очарование, бесконечно останавливалась выпить кофе, поглядывая на часы, Мой рекорд — большой капучино за 40 минут. Заходила в магазины, бесцельно обходила их под настороженными взглядами консультантов и направлялась дальше. Меня не интересовали одежда, сумки, обувь, белье, предметы интерьера, сада, драгоценности. Только в магазине канцтоваров я действительно смогла забыть о времени. Продавщица была такой располагающей и увлеченной своим делом, так хорошо говорила на английском, что я разговорилась и рассказала о том, что я иллюстратор. Проведя там волшебный час, я в итоге выбрала себе изумительный толстенький «Пеппер Бланкс Хлоу» для набросков новой жизни, пачку плотной бумаги, купила действительно крутой набор угольных и цветных карандашей и открытки абсолютно всем — родителям своим и Рея, Джею, Монике, Мариане и Кайли. Милая девушка подсказала мне, где почта, и я смогла, не откладывая, отправить всем маленькие приветы. По дороге домой я зашла в магазин и купила продукты для ужина. Дома приняла душ, прихорошилась, накрыла стол и уже без пятнадцати пять стала ждать Рея, поминутно поглядывая на часы. Рэй опоздал на час, пришел довольный, обнял меня, поцеловал. От него слабо пахло пивом. «Прости, малышка, я задержался. Зашли с коллегами после первого рабочего дня выпить за знакомство. Ты не скучала здесь? Хорошо провела время». Я столько хотела ему сказать «Мне плохо и одиноко, мне не нравится город, мне не нравится квартира, слишком кричащая и модная, у меня явно серьезный языковой барьер, я путаюсь в деньгах, хочу к друзьям, хочу к маме, хочу, чтобы ты приходил вовремя или предупреждал, если нет». Но я улыбнулась и ответила «Все нормально», прогулялась по магазинам.